«Часть седьмая. Значит так. Главное, что тебя выпустили, и с утра мы начнем на них атаку. Они еще сильно пожалеют о том, что сделали. В первую очередь ты должен написать претензию финансистам, делай ее прямо сейчас, что они незаконно лишили тебя твоих кредов. Ведь согласно приказу командования ты находился все это время в СБ и не мог выходить на работу». «Добавь еще видео о том, что ты туда попал не по собственному желанию». «Посмотрим, что они ответят». «Если не будет ответа в течение суток, значит, подаем в суд». «Они все вернут и еще заплатят компенсацию, никуда не денутся». «Дальше мы составим претензию в СБ станции. У них будет тоже сутки на ответ». «Посмотрим, вернут они тебе твои вещи или нет». «Ты же слышал, что он сказал. Все уничтожено». Он может говорить, что хочет. Нужен официальный ответ. Если уничтожено, то какие были основания для этого? Если им так захотелось, нет проблем, пускай только выплатят их полную стоимость. Понял. Мы занялись составлением списка того, что у меня имелось. В том числе и то, что находилось в сейфе. Называл ему Марку Бластера, а он сам находил все эти стоимость, включал в нее доставку и все это заносил претензию. Так мы пробежались даже по вину, после чего перешли на мои личные вещи и закончили содержимым рюкзака, скафандром и оружием. Выяснилось, что самым дорогим у меня был скафандр, но итоговая сумма у нас превысила 200 тысяч. Все это я завизировал, и он тут же отправил в СБ. Все, давай, до завтра, и он отключился. Дроид долго вез меня по коридорам станции и, наконец, привез на место. Похоже, в каюте что-то произошло. Она выглядела полуразрушенной, и в ней много что не работало. Наверное, поэтому это самая дешевая каюта всего за 300 кредов. Впрочем, мне было все равно, и я заплатил за сутки. После чего занялся составлением претензий к финансистам. Быстро все сделал и отправил. После чего посмотрел на душ. Мне хотелось туда. Но я не знал, работает он или нет. Мне повезло. Душ оказался рабочим, но протекал. Меня это не остановило и впервые за месяц попал в душ. Правда, в каюте было небольшое наводнение после этого, но меня это совсем не волновало. Дошел прямо по воде до койки и уснул. Утром ботинки оказались все сырыми, но вода в каюте уже не стояла. Пришел ответ от финансистов. Когда я его прочитал, мне стало смешно. Мне выписали очередной штраф в 118 тысяч. Теперь на счете у меня уже приличный минус 220 тысяч. Кроме того, меня уведомили, что действие моего контракта временно приостановлено. На три месяца. Мне совершенно непонятно, чего они этим добиваются. Хотел поговорить с Оди, но он ответил, что занят и свяжется со мной, как освободиться. «Значит, займемся своими проблемами». Первая проблема — мне нужно как-то передвигаться, и я занялся поиском вариантов. Мне нужен дроид-помощник. Начал поиск на станции, но быстро выяснил, что нет ничего для помощи. Вернее, было, конечно, и много, но все очень дорого. Мне даже пришло в голову задействовать моих пауков. Быстро проверил и выяснил, что они мне по-прежнему подчиняются. Можно, конечно, сделать тележку и чтобы они меня возили, но, скорее всего, это дело быстро прекратят. Мне необходимо что-то свое». Перебирал в голове разные варианты, когда вспомнил про дроидов, на которых ездили на планете по трубам. Это были даже не дроиды, а, по сути, передвижной стул или кресло на колесах. У них только имелись еще манипуляторы, чтобы они могли спускаться или подниматься наверх. В сети на планете нашлось много разных предложений подобного рода. Меня и по цене, да и в целом устроил один вариант. Представлял из себя одно колесо и над ним небольшое сиденье без дополнительных манипуляторов. Все это стоило 500 кредов. Доставка на станцию мне обошлась в еще 300 Связался с начальником транспортного цеха, и тот мне пообещал, что завтра все доставят мне. После чего заказал четыре сухих пайка и доставку их в каюту. Конечно, я их уже видеть не мог за время заключения. Но кто знает, когда решатся все мои финансовые проблемы. Все это явно неспроста и организовано специально. Вот только я не понимал пока почему и для чего это делалось. Оди вызвал меня вечером и выглядел озадаченным. Что случилось? Понимаешь? Я подал заявку на судебное разбирательство, а судья перенесла ее на две недели. Почему? Мне она заявила, что у них уважительная причина. Но что это за причина, мне не сообщила. Подай к другой суде. Какие проблемы? Подал. И то же самое. У меня еще интереснее. Представляешь, мне выписали очередной штраф в 118 тысяч. И без объяснения за что. Сколько? Сам посмотри. Еще вот это прислали. Приостановка контракта? Да. Что это значит? Они что, так могут? К сожалению, могут. Это значит, что у тебя неоплачиваемый отпуск на три месяца. Значит, мне за эти три месяца не заплатят ни кредо? Да. Погоди. То есть я могу сейчас покинуть станцию? Конечно. Ты можешь здесь не находиться. Теперь ты три месяца можешь заниматься, чем захочешь. Что потом? Потом ты должен будешь также появиться на станции и узнать о своей дальнейшей работе. К сожалению, это самый плохой вариант для тебя. Почему? Они могут так продлевать его до года. Потом подержат три месяца на работе и снова на год. Плохо тем, что у тебя из-за их контракта никто на постоянную работу не возьмет. Только по временным контрактам. Вот, значит, как они решили со мной разобраться. Да, они тебя вынуждают разорвать контракт. Но мы не пойдем на это. Почему? Даже в таком варианте они обязаны заплатить тебе за эти три месяца. «Все равно у тебя неплохо получится, и будут возможности подработать дополнительно». «Согласен». «Значит, я завтра улечу на планету, там жить дешевле». «Улетай, но будь на связи. Ты мне можешь понадобиться». «Буду». «Ты что-нибудь понимаешь, за что этот штраф?» «Даже нет вариантов на этот счет, и цифра какая-то непонятная». «Цифра, говоришь, непонятная?» «Ты знаешь, а мне кажется, я понял, что они задумали». «Что? Смотри». Сумма того, что конфисковала у меня СБ, и сумма моего долга по счету почти равны. Похоже, они хотят оставить меня без денег, как сейчас. Думаешь, выплатят и сразу спишут? Конечно. Что тебе ответил СБ? Ничего. И время ответа уже вышло. Можем заявляться с этим в суд. Возможно, они это и задумали. Хотят оставить тебя без кредов, чтобы ты потом согласился на все их условия. Оди здесь был немного неправ. «Скорее всего, они хотят, чтобы я их привел к спрятанным чипам с миллионами Лиса. Они меня и выпустили из СБ только ради них. Все эти проблемы тоже организовали ради них. Мне ведь тогда вице-адмирал сказал, что я не знаю всех их возможностей. Вот они, во всей красе. Оди, что мне делать со всем этим? Ты знаешь, если раньше я хотел все это объединить в один процесс то сейчас, наверное, придется отказаться от этого. Для тебя это будет, конечно, дороже, и для меня сложнее, но так будет быстрее. Понимаешь, они будут всячески затягивать все процессы. Но несколько процессов им затянуть будет гораздо тяжелее. Все, чтобы держать тебя без денег. Есть масса уловок для этого. Насколько дороже? 1050-70. У меня нет столько. Не переживай ты на этот счет пока. Свяжись лучше с банком и заблокируй свой личный счет. Зачем? Чтобы СБ сейчас не выплатили тебе всю сумму и сразу не списали. Сделал. Только, по-моему, они сами могут его разблокировать. Не смогут. Подпиши вот это. Мне пришло заявление на судебную блокировку моего счета. Подписал и отправил ему. Вот теперь точно у них такой трюк не пройдет. Теперь подписываю вот этот из КСБ. Теперь по исковому требованию отвечать они будут передо мной. И если будут выплачивать, то тоже мне. Ты мне передал все эти полномочия. Посмотрим, что они выберут. Креды или вещи вернут. Тебя любой вариант устроит? Любой. Отлично. Здесь проблем не возникло, и судебное заседание назначили сразу. Там сейчас моего имени нет. Думаешь? Впрочем, мы это сейчас проверим. Он что-то долго и задумчиво ожидал. «Знаешь, ты угадал. Заседание отложили. Вот для них завтра сюрприз будет, когда ты выйдешь с этим иском. Интереснее будет, когда я им влеплю ответственность за ложные ответы на мои судебные запросы. Вот это действительно будет интересно. Свяжусь после этого с тобой и расскажу, чем все закончилось. Знаешь, ты пока лучше не улетай вниз. Может, они вернут тебе вещи, и ты их заберешь с собой». Хорошо, тогда так и сделаем. Вот только вряд ли вернут. Почему? Не просто же так они забрали у меня все оружие. Значит, выплатят креды, и ты купишь себе новое. Извини, у меня еще клиент. Вечером пришла Лера в гости. Я очень соскучился и был рад ее видеть. Мы недолго поговорили, и она рассказала мне последние новости. Командования у них по-прежнему нет. Станции управляют с главной базы. Все ждут новых командиров и главного инженера. Боевые за рейд уже всем выплатили. Всем за исключением меня. Мне насчет не поступило никаких выплат. Днем меня вызвал Оди, и по лицу я сразу понял, все прошло не очень. Ты знаешь, даже я в шоке от того, что происходит. Что произошло? В общем, иск рассмотрели. СБ отказалось тебе возвращать все твои вещи, как и выплачивать компенсацию. Это как? Что так можно? Оказывается, можно. Они не согласны с нашей оценкой стоимости и хотят провести свою экспертизу. Оценку будет проводить их оценщики, они независимые с планеты. Сам понимаешь, сколько времени это будет происходить. Это вообще грубейшее нарушение закона. И я не знаю, что заставило судью пойти на это. Написал на ее действие Верховный суд. Но ответ оттуда будет не скоро. «Что по твоим судебным запросам?» «Тоже проигнорировал и всего лишь объявила выговоры». «Что-то такое я и ожидал. Она после этого решения может попрощаться с карьерой судьи». «Уверен, ей ничего за это не будет». «Посмотрим. Но, думаю, здесь ты ошибаешься». Подал отдельный иск к другому судье на их ответы. «Посмотрим, что он решит». «Вот только для меня это не решает финансовую проблему». «Прижаляне тебя серьезно». И думаю, будут затягивать все процессы максимально долго. Это я сразу понял. Извини, у меня еще один клиент. Он пропал. Что мне делать с таким состоянием? Стены на планете ведь я не смогу ломать теперь. Нужно выяснить, что со мной. Вот только у кого. Кто мне делал операцию на спине, неизвестно. Может попробовать выяснить у Дока? Вот только вряд ли скажет что-либо. Попытка не пытка, я нажал вызов. Он казался в медсекции. «Занят?» «Не очень. Что хотел?» «Решил спросить у тебя, что мне делать с моими проблемами?» «Извини, этого я не знаю. Все вопросы не ко мне». «Тогда кого я должен спрашивать об этом?» «Поинтересуйся у того, кто лечил тебя». «Лечил? Значит, ты меня только портил?» «У меня не было выбора. Мне приказали». «Хватит повторять одно и то же. Что мне делать со спиной?» «Не знаю, что у тебя с ней произошло. Говорю же, спроси у того, кто тебя лечил». «Кто меня лечил?» «Не знаю. Я отказался проводить любые операции с тобой. Кто именно тебя лечил, не знаю». «Понятно». Разозлился на него, но, наверное, зря. Он сожалел о том, что произошло. Впрочем, это не отменяло того, что со мной произошло. Док считался хорошим специалистом. И если он отказался, значит, со мной все сложно. После него СБ попробовала что-то сделать, и у них ничего не вышло. Судя по доку, они сами не знают, что со мной. Значит, шансов нет, или они очень призрачные. Все это меня, мягко говоря, не радовало. Пришло сообщение от дроида-доставщика, что мне доставлена посылка. Наконец-то доставили мое колесо. Выехал на нем в коридор и покатился. Само сиденье оказалось не очень удобным, но в целом мне понравилось. У колеса имелись две подставки по бокам под ноги, они же газ и тормоз. Оно оказалось скоростным и разогнавшись я чуть не столкнулся с встречной платформой. После этого решил больше не гонять и вернулся в каюту. Каюта затребовала оплату, и мне пришлось ее оплатить еще на сутки. Креды очень быстро таяли. У меня осталось меньше тысячи на чипе. «Ни одной идеи, как мне решить мои финансовые проблемы, не возникло». «Здесь я вспомнил про чипы, которые оставил Крису». «Интересно, забрали их или нет?» «Крис, ты занят?» «Нет». «Скажи, чипы невзломанные, что я тебя оставлял, забрали?» «Нет, они у меня». «Отлично». «Ты говорил, что у тебя есть кто-то на планете, кто может решить с ними?» «Было два контакта». «Хорошо, тогда я заберу их у тебя». «Можешь их вынести к шлюзу?» «Конечно. Тогда как приеду к кораблю, вызову». «Договорились? Прокатимся до корабля». «Похоже, это решение моих проблем. Они эти чипы так и не нашли. Когда подъехал к шлюзу, Крис меня уже ждал». «Держи чипы. Это что у тебя такое?» «Купил на планете. Мне нужно как-то передвигаться». «Удобно? Можно попробовать?» «Попробуй». Он покатился по коридору станции. «Интересная вещица!» «Слушай, Крис, не одолжишь мне бластер или игольник? Я завтра на планету улечу, там без оружия никак. Тебя отпускают на планету?» «Со мной вообще приостановили контракт. Так что мне больше не платят, и я на них не работаю. Свободен, как ветер на три месяца». «Сейчас посмотрю, может, что осталось». Он сходил и принес старенький игольник. «Держи, что ты на планете делать будешь?» «Что мне здесь делать?» «Здесь безопаснее для тебя». «Здесь СБ, а там его нет». «Кроме того, там цены на все гораздо ниже, чем здесь». «Здесь я снял разбитую каюту за 300 кредов в сутки». «А там за сотню можно снять отличную комнату». «Наверно, ты прав». «Жаль, что ты улетаешь». «Не переживай. Скоро будет новый командир у вас». «Удачи тебе». «И тебе. Я верну, если получится, или заплачу за него». «Считай, это подарок тебе». «Спасибо за помощь». «Не успел я приехать в каюту, как он снова вызвал меня». «Алекс, а что ты с дроидами будешь делать?» «С какими дроидами?» «Невейскими». «Их что, не забрал СБ?» «Нет». «Может, хочешь их продать?» «Тебе же креды теперь нужны». «За сколько ты их готов купить?» «Давай я тебе перезвоню, сейчас уточню». «Давай». Про дроидов я совсем забыл, и, похоже, не я один. Они пылились в дальнем углу рейдера со времени, как я их привез. Сейчас это была моя единственная возможность выпутаться из этой ситуации. Он мне перезвонил и сходу заявил. «Могу тебе предложить за них 173 тысячи. Может, до 200 тысяч дотянете. Вы ведь боевые недавно получили. Многие потратились уже. Это все, что мы можем предложить. Хорошо. Но у меня есть одно условие. Мы сейчас заключаем сделку, а вы завтра, когда я буду на планете, переводите мне креды за них на чип. Взамен получаете коды доступа. Договорились. Боишься, что ограбят по дороге? Очень. Нас наверняка слушают. Мы заключили с ним сделку под протокол. Теперь это уже не мое имущество. Здесь финансисты сильно ошиблись. Как я мог про них забыть? Нужно было поставить их у себя в каюте. Тогда бы ничего бы этого не произошло. Вот что значит «заработался». Утром вызвал Оди и сказал, что улетаю на планету. Он попросил подписать доверенность, что он будет моим представителем на всех процессах. Подписал и остальное. Все, что он попросил. «Оди, я постараюсь исчезнуть на время. Нужно от меня будет еще что-то?» «Думаю, нет». С доказательствами полный порядок вроде. Постарайся выяснить, что они мне ввели такое. Может, мне это как-то поможет в лечении, а также может удастся выяснить, кто меня лечил в СБ. Думаю, все это выяснится по итогам процессов. Вот только сколько это все протянется, я не знаю. Представляешь, мне с утра перенесли процесс по моим запросам по тебе. Там вообще все очевидно и не в чем разбираться. Обычно такие дела за 10 минут решаются, а здесь перенос. Не удивлен, так и дальше будет. Ты хотя бы иногда связывайся со мной. Постараюсь.